Несколько дней, проведенных почти без еды, забрали у путника много сил. Он ушел, останавливаясь только для сна. Приходилось выбирать безопасные места. Дикие голоса заставляли его вздрагивать. Волки всегда могли оказаться недалеко. Прошлую ночь он провел, забившись в расщелину скалы. Со времен могущества Рима многие земли в империи одичали. Исчезли люди, но развелись звери, волки, кабаны, зайцы и олени. Горы не были опасны для беглеца, но нападение хищников стоило остерегаться. На небе собирались тучи. Не заметив как, Валент добрел до заброшенного селения. Жизнь покинула его десятилетия назад. Крыши домов сгнили, изгороди повалились. Фруктовые садики возле каменных груд, когда-то являвшихся жилищами людей, одичали и сплелись в непролазные дебри. Ободрав руки, он нарвал молодых груш и принялся есть. Жадностью зубы вонзались в твердую плоть неспелых фруктов. Он глотал, не успевая прожевывать. По мере того, как голод утихал в голове Валента, навязчиво всплывали образы и слова друзей. Сколько осталось их у него? Кого еще он мог назвать другом? «Они не уйдут отсюда. Они никогда не уйдут с нашей земли. А мы никогда не сможем их прогнать. Это правда, которую ты должен принять». Врезался в мысль беглеца далекий голос. Чей это был голос? Кто, о ком и когда это сказал? Путник опустился на землю, вытянув усталые ноги. Дорога под палящим солнцем не лишила его воспоминаний. Немного усилий Валент потер воспаленные глаза, и память вернулась к нему во всей прежней чистоте. Они сильнее нас, и они наверняка раздавят нас, даже если мы объединим силы с наместником императора и получим поддержку папы. Лангобарды крепко вцепились в эту страну. Надо искать с ними мира, а не дразнить. Люди автократора хотят только денег и ничего не дают нам взамен. Если бы они защищали Рим, как защищают Константинополь. С лангобардами мы получим спокойную жизнь. Что может быть ценней в наше время? Ничего. Пойми это, друг мой. Закончил говорить Марцелл. Он происходил из рода, начавшего возвышение еще при императоре Диоклетиане, когда римская держава на время вновь обрела былое могущество. Диоклетиан. Римский император с 284 по 305 год. Марцелл любил роскошь. Его тунику голубого цвета украшали тонко вышитые желтой нитью псевдогреческий узор Кожаный пояс был мастерски отделан серебром. На шее громоздился серебряный обруч египетской работы, весь инкрустированный голубыми и синими камнями. Узкие глаза на сером лице, усыпанном мелкими морщинками, смотрели с надменной тревогой старого аристократа. Время рано посеребрило его бороду, но не волосы на голове. Валент не знал человека осторожнее и надежнее, пока Марцелл не оставил его. — Как ты можешь так говорить, отец? — вспылил голубоглазый юноша в длинной красной тунике. «Посмотри на этих варваров! Разве с ними можно жить бок о бок, как ты предлагаешь? Они отберут все наши поместья!» «Это они предлагают!» – с ехидством добавил Ивлали племянник Валента, обладавший могучим телом и непредсказуемым темпераментом. «Неизвестно, какой выбор нам предстоит принять!» Валент улыбнулся, слушая спор товарищей. Германское племя Лангобардов, длиннобородых, вторглось в Северную Италию в 568 году от Рождества Христова. Прежде союзники Византии, теперь они стали ее врагами. Король Лангобарда Фальбаин привел на итальянскую землю 200 тысяч соплеменников, включая женщин, детей и стариков. В долине реки По Лангобарды создали королевство. Они стали быстро расширять свои владения, поглощая новые территории. Империя не находила сил защитить подвластный ей полуостров. Свою судьбу Италия решала сама. От ворот усадьбы римляне шли к каменной вилле, украшенной колоннами в передней части и дополнявшиеся по краям трехэтажными хозяйственными постройками в виде башен. Некогда все земли вокруг и этот дом принадлежали роду Валента. Теперь здесь хозяйничали лангобарды. Вокруг знатной делегации грозно шагали седоволосые воины церемониального отряда. Начищенные пластинчатые доспехи светились белизной. На белых овальных щитах красовались синие орлы. Члены сенаторских родов имели только мечи, скрытые от глаз длинными плащами. Роман и другие слуги остались с лошадьми хозяев. Там же, держак они под усы, стояли букеларии прибывших аристократов. Воины личных дружин набраны из представителей разных варварских племен. Люди вокруг занимались своим делом. Просто одетые сельские девушки гнали гусей, мулы тянули нагруженные телеги. Расположившись группами, о чем-то шумно спорили молодые лангобарды. Два воина мочились в поломанный фонтан, сились попасть в головастиков, шнырявших в грязной воде. Один из варваров, опершись на разбитую статую, хрипло выкрикивал боевой гимн. Другой хохотал, едва удерживаясь на широко расставленных ногах. Свиньи визжали, поднимаясь из грязной канавы. Куры разбегали, чтобы не попасть под ноги римлян. Несколько германцев потрошили баранов, бросая все лишнее собакам. Некоторые лангобарды рубили фруктовые деревья, складывая их в костры. Рассившись на стволах, воины грели над огнем руки. Утро было холодным. Что стало с моим садом? Как чудесен он был еще три года назад, с грустью заметил Валент. Маленьким мальчикам ему нравилось сидеть здесь, на коленях любимого слуги, старого год сражавшегося прежде в дружине отца. Тогда он впервые научился понимать варваров, увидел, насколько те отличаются от римлян, Но готы были совсем другим народом, чем Лангобарды. «Эти отчаянные парни умеют испортить что угодно. Они не хуже вандалов, так свирепо разграбивших наш непобедимый Рим», без беспривычного сарказма в голосе сказал Ивлали. «Где уж тут создавать союзы? Поэтому мы должны держаться друг за друга и не искать компромиссов с врагом», поддержал его маленький Гай, отличавшийся твердостью. «Он был единственным, кто сегодня надел простую льняную одежду». Только пальцы его были унизаны дорогими перстнями. «Они точно не собираются на нас нападать», с расстановкой произнес Марцел. «Мои люди держат под наблюдением спрятанный в лесу германский отряд. Нам стоит быть настороже, не полагаясь только на фортуну. Варвары способны на все». «Варвары могут не все. Они не нападут», успокоил друга Валент, мысленно добавив. «В этом я теперь совершенно уверен. Но такого полагания...» Пышного приема мне не приходилось видеть очень давно. Хозяева дома явно демонстрировали равнодушие гостям. Наверняка герцог все же приготовил нам сюрприз. Тебе так не кажется, Феликс? Может быть, он угостит нас зайчатиной в маринаде, ядовито произнес Эвлали. У Лангобарда ведь такая чудесная кухня. Невысокий толстяк лет сорока, прозванный жующим, резко дернул плечами, густо сплюнув на землю. Топнул ногой в богатом башмаке с серебряными петлями для шнурков. От его аристократической надменности не осталось даже следа. Никакой изысканной кухни лангобарды не имели. Издевательство было невыносимо. «Мясо, угли, каша и соль», — задумчиво перечислил Гай. «Чего ты бесишься, благородный Феликс? Не ты ли уверял нас, что прием будет достойным самого Цезаря?» Нет, ты говорил, десяти цезарей, одного августа и двух ромулов не считают других основателей Рима. Ты обещал, что герцог соберет ради нас лучших поваров, а он даже не соизволит поприветствовать нас. Для чего, по-твоему, мы так разоделись и маршируем теперь как отряд палотинских павлинов? По легенде, Рим основали вскормленные волчицей братья Ромул и Рэм, Гай Юлий Цезарь сотого или 102 по 44 год до нашей эры. Римский государственный деятель, ставший римским императором. Октавиан Август, внучатый племянник Цезаря, сделавшийся императором Рима. 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры, и заложивший прочный фундамент римской монархии. Палатин, меньший из семи главных холмов Рима, на нем располагался императорский дворец, именовавшийся Палатинским. «Валент, попроси его замолчать!» – басом замолился Толстяк. «Прекратите ссору!» «Прекратите во имя всех святых!» – грозно добавил Гай. «Клянусь Господом нашим Иисусом Христом! Они готовились принять нас лучше!» – залепетал Феликс жирными пальцами, разглаживая складки зеленой туники, под которой он прятал кольчугу. Толстяк явно чувствовал потребность оправдаться. Нельзя же наносить оскорбление стольким благородным фамилиям. Наше слово имеет вес в Константинополе, и у нас есть силы, чтобы ответить». «Я тоже думаю, что такой прием неспроста», – добавил Марцел. «Все они наглые выродки. Прости меня, Божья Матерь». Но даже лангобарды знают, где заканчивается гостеприимство и начинается вызов. Как они после такого рассчитывают вести переговоры? «Не забывайте, императорское войско разбито. Потери лангобардов велики, но они победители. Они победили без короля, которого сами же убили». Клев уничтожил слишком много их знати. Жаль, не всю. Юстин рассчитывал, что разделенная на герцогство держава не сможет выстоять против его легионов. Лангобарды показали, чего стоят солдаты Константинополя. Как это относится к нам? Мы не сражались на стороне императора. Пускай божественный Юстин сам решает свои проблемы. Нам он ни единожды не помог. Юстин II, византийский император, правивший с 565 по 578 год. Валент задумался. Лонгобардов не отличает политический талант. Вероломство – вот самое изощренное их коварство. Привычки варваров просты настолько, насколько они могут быть просты, являясь еще и грубыми одновременно. Только уверенность в своих силах могла побудить герцога отказаться от обычая лично встречать гостей, равных ему по статусу. «Значит, он не считает нас достаточной силой, не считает меня равным себе». На ступенях их встретил отряд германцев в полном вооружении. Вперед выступил среднего роста варвар с круглым щитом, на котором изображен был крылатый серебряный крест, символ телохранителя герцога Андаина. Грязные светлые волосы обрамляли суровое, покрытое татуировками лицо. Не менее устрашающе выглядели и другие воины. Их лица также были татуированы, а у многих еще и выкрашены в красный или зеленый цвет. Волосы некоторых свисали по щекам и сплетались с бородами. Ожидая римлян, командир лангобардов поглаживал длинные пшеничные усы. Скрыть беспокойство он не мог. Когда делегация приблизилась, начальник варваров слегка поклонился и, стараясь быть понятным, заговорил на плохой латыни. «Приветствую благородных гостей моего господина. Мое имя Бертар. Я начальник караула. Оставьте свою охрану с моими людьми и идите за мной. Герцог ожидает вас». «Привет и тебе», — коротко ответил валент. Римляне молча проследовали за Лангобардом. Валент не мог узнать дома, в котором прошло немало лет его детства. Всюду царили вон и грязь, лежали нечистоты, через которые приходилось каждый раз перешагивать. Старинные фрески были изуродованы. Новые хозяева виллы выцарапывали глаза фавнам, а девицам-охотницам подрисовывали громадные груди и гениталии. Фавн древний италийский бог плодородия, покровитель скотоводства и земледелия, соответствующий греческому богу Пану. Лица нимф в одной из сцен сельской идиллии кто-то измазал дерьмом. Мозаики на полу местами были разбиты. Они прошли через комнаты, когда-то полные клиентов и слуг. Затем миновали обеденный зал, где, очевидно, не так давно закончился пир. Проникая всюду, в воздухе висел тяжелый запах пивной мочи. Собаки грызли кости, лежа на усыпанном мусором полу. Несколько пугливых рабынь в разорванных одеждах убирали остатки еды с разбитых топорами резных столов. Роем носились мухи. Сын Марцелла споткнулся, перешагивая через груду поломанной мебели. Его плащ зацепился за обломок ножки и затрещал. Юноша чудом удержался на ногах. Насмешка исказила татуированное лицо Лангобарда. «Почему Андаин церемонится с этими трусливыми выродками?» Почему он терпит их у себя под боком? Они не могут даже твердо стоять на ногах, а они не мужчины. Мы смели бы их в первой же атаке, как сделали это с этим баранним дерьмом, солдатами императора. Разряженные шлюхи, вымазанные своими ароматами из подошек птиц. «Вот дьявольская напасть!» – выругался молодой человек. Рыжий пес залился лаем, поднявшись на шум. «Я вырву тебе всю шерсть, вырежу и съем твое поганое сердце!» проревел Бертар, впиваясь желтыми звериными глазами в животное. Собака испуганно попятилась, скользнув под другой стол. Заметив волнение на лице Феликса, германец вновь усмехнулся. «Протухший каплун, баба!» Его презрение к этим людям было безгранично. Как мог всемогущий бог-отец сотворить таких бесполезных и глупых существ, как римляне? «Все в порядке», — поинтересовался Марцелл. «Да, отец». «Теперь сюда», — указал Лангобарт. Они поднялись по мраморной лестнице, перед ними оказался вход в коридор, который, как знал Валент, вел к главному залу дома. Группа караульных германцев проводила гостей надменными взглядами. Никто из римлян не произнес ни слова. Двигаясь по коридору, Валент бросил взгляд в одно из окон, заметив, как спокойно тянутся вдаль поля пшеницы. «Они всегда будут такими», — подумал он. Какие бы беды не поражали землю. Он был в этом уверен. В прошлое лето чума унесла тысячи колоннов. Столь же страшная была та эпидемия, что пронеслась по стране и накануне вторжения длиннобородых германцев. От странного мора погибал скот. Во всех церквях, еще не разграбленных лангобардами, священники произносили молитвы. Спасения не было. Только зима принесла облегчение. Почти каждый год народ Италии голодал. Люди называли лишь одну причину бед – набеги лонгобардов. Справиться с этой напастью страна не могла.